Открыв глаза, в некотором отдалении я узрел людей сэра Рала, устанавливающих походные палатки и разводящих костер. Видимо, скоро они начнут готовить ужин. Сам сэр Рала в походной одежде и без доспехов сидел на земле и чистил свой меч. Похоже, это у него привычка такая. Едва ли меч нуждается в чистке на каждой остановке. Учитывая, в мирное время мы живем, Клинки очень редко покидают ножны, и остается только удивляться, как они вообще умудряются испачкаться. Сэр Джеффри, юный рыцарь, вытащенный мной из города людей, где он занимался улучшением местного генофонда, помогал латникам устанавливать большую палатку на 10 человек. Одна такая палатка уже стояла. Моя телохранительница Карин с непроницаемым лицом сидела на земле неподалеку от гамака ожидая пробуждения своего работодателя. Скорее всего, для того, чтобы устроить ему, то есть мне, очередную выволочку. Я зевнул. Боюсь слишком хорошо, нежели это положено делать в привычном обществе. В походах хорошие манеры забываются очень быстро. «Выспался, красавчик?» Почти ласково поинтересовалась Карин. В этой женщине мне особенно нравилось то, что с чародеем по имени Рик, сыном барона Вальдесом и королем Ренальда она обращалась абсолютно одинаково. Подобное встретишь часто. Впрочем, помимо этого у нее было множество других положительных качеств. Она была умна, красива, решительна, отменно владела мечом и очень трепетно относилась к своим обязанностям по охране моего тела. Пожалуй, в ней присутствовал небольшой избыток цинизма, и кровожадности, но по некоторым размышлениям я решил, что это скорее очередные достоинства, чем недостатки. «Отлично выспался», — сказал я. «Странно, если учесть, что ты не заснула, вырубился чуть не вывалившись из седла. Сначала я подумала, что это был очередной приступ по причине колокольного звона, но колоколин поблизости не наблюдалось. Да и ты никуда не собирался бежать». «У тебя появились еще какие-то новые припадки, красавчик?» «Это не припадки», — сказал я. «Тогда что же это было?» «Просто общее ослабление организма после использования повелителя молний. По-видимому, к могущественным магическим артефактам надо привыкнуть. Такое уже случалось, когда...» «Словом, однажды такое уже случалось». «Точно. Такое случалось в подземном королевстве гномов» когда я с помощью магического меча пытался вытащить Карин с того света, куда ее послала отравленное боевое копье гоблинов. Попытка завершилась вполне успешно, но вызвала у меня полный упадок сил. Сообщать Карин подробности этого исцеления я не собирался. Моя спутница искренне считала, что ее вылечили мудрые гномы, и мне не хотелось ее разубеждать. Она не должна была чувствовать себя чем-то мне обязанной. «И теперь это будет происходить с тобой постоянно?» — уточнила Карин. «Будешь падать в обморок при первой же возможности, да?» «Нет, не буду. Это вопрос контроля», — сказал я. «Он возникает, если маг в своей работе пользуется столь мощными штуками и не обладает должным опытом в их обуздании. Со временем я научусь справляться с последствиями применения Повелителя Молнии гораздо легче». По крайней мере, я надеюсь, что научусь. К тому же, в прошлый раз я был ослаблен бессонной ночью и потерей крови, которую мне устроила владычица Виктория. «А ты ее пощадил», — напомнила Карин. «Может быть, не стоит вернуться в город людей и прикончить стерву, пока мы не отъехали слишком далеко?» «Не надо», — попросил я. «Ты слишком добр к ней», — сказала Карин. «Эта женщина вырезала у тебя на груди свое имя, воткнула в ногу кинжал, отрезала тебе палец. Я не знаю, что она еще успела с тобой сделать, но уже за это одно перечисленное она заслуживает смерти, или хотя бы пыток, хотя лично я предпочла бы перерезать ей глотку, а ты ее пощадил. Не иначе ты хочешь войти в исторические хроники под именем Ринальда Жалостливого». «Лучше ж Ринальда Милосердного». — сказал я. — Учитывая, что моего папочку прозвали Абероном Кровавым, это помогло бы сохранить общий баланс. — Я слышала об Абероне Кровавом. — Все слышали об Абероне Кровавом, — сказал я, и тут же мысленно поправился. — Нет, не все о нем слышали. Ледиева, сообщница сэра Джеффри, впоследствии предавшая молодого рыцаря и продавшая его в рабство, Ничего не знала о последнем короле эльфов и его многочисленных похождениях. Или только делала вид, что ничего не знала. «По-моему, тебе не нравится быть его сыном, красавчик», — сказала Карин. «Мне нравится», — подтвердил я. «Почему?» «А почему мне это должно нравиться?» — спросил я. «Как только кто-то узнает обо мне правду, он начинает относиться ко мне как к сыну Аберона». И ему глубоко плевать, кто я такой на самом деле. А я этого Берона, между прочим, никогда даже не видел. Он умер за несколько недель до моего рождения. Зато теперь ты король. А оно мне надо? Риторически спросил я. Тебе надо быть никому неизвестным чародеем, красавчик? Никому неизвестным чародеем живется куда спокойнее, чем королям. Даже самым популярным. «Когда мы с тобой встретились, у тебя и правда была очень спокойная жизнь, красавчик», – согласилась Карин. «Всего-то куча преследующих тебя стражников и дракон на хвосте. И если ты помнишь, в конечном итоге разобраться со всем этим смог лишь король Ринальда, а не чародей Рика». «Увы», – согласился я. «Поэтому я и не понимаю, чего ты так цепляешься за этого чародея». «Чародей Рика это человек, живущий сам по себе», — объяснил я, в то время как король Ринальда является лишь дополнением к своему мечу. «Да ну!» «Точно», — сказал я. «Обратите внимание, что эта хреновина до сих пор висит у меня на поясе, хотя лежать вместе с ней в гамаке довольно неудобно». «Мы не смогли его с тебя снять», — сказала Карин. «Точнее, мы даже дотронуться до него не смогли», Рука наталкивается на невидимую преграду в сантиметрах в десяти от рукояти. «Так оно когда-то и было задумано», — сказал я. «Никто не может дотронуться до повелителя молнии, кроме законного короля эльфов. В этом и кроется суть моих проблем. Владыка эльфов не может отречься от трона, как человеческий король, и провести остаток жизни в соответствии с собственными желаниями. Избавиться от своих обязанностей эльфийский правитель может только одним способом – уйдя в землю. «У всех в этом мире есть право выбора. У всех. Кроме меня. Трон или смерть. Разве это выбор?» «Мне бы твои проблемы, красавчик!» – отреагировала на мое последнее заявление Карим. Э -э, у всех свои трудности», – сказал я. «Как далеко успели мы уехать от города людей?» «Не очень далеко. Километров двадцать. Альтернативной остановки было только решение привязать тебя к седлу. Но мне эта идея не понравилась». «Благодарю вас», — искренне сказал я. «Сомневаюсь, что мне самому бы пришлась по душе идея путешествовать в качестве балласта для лошади. А чей-то гамак?» «Сэр Рала», — сказала Карин. «По-моему, эта штука удобнее, чем спальный мешок». «Вне всякого сомнения». И рыцари любят путешествовать с комфортом. Даже когда они не просто путешествуют, а гоняются за особо опасными преступниками, каковым сэр Ралло считал меня до сегодняшнего утра. Повелителю молний удалось его разобедить, но теперь сэр Ралло являлся самой малой частью моих неприятностей. По сравнению с перспективой поездки на Зеленые острова, все проблемы Вестланд оказались мне сущей мелочью. Как ты себя чувствуешь, красавчик? Нормально, заверил я наемницу. Раны не болят? Нет, я временно отключил болевые центры. Не хочешь рассказать, что с тобой произошло этой ночью? Нет, сказал я. Уверен в этом? Вполне. Ты помрачнел, красавчик. Мне отрезали мизинец, напомнил я. Я был очень привязан к этому мизинцу и имею полное право немного грустить. «Ты мне все время врешь», — сказала Карин. «Тебя вовсе не мизинец беспокоит. Что то стерва с тобой сделала?» «Много чего». Вспоминать об этом не хотелось совершенно. «Ты так упорно об этом молчишь, что, будто девочка, я бы в первую очередь подумала об изнасиловании», — заявила Карин. «Что бы с тобой ни случилось, наверняка это было очень неприятно. И больно. Когда мы возвращались в город, взгляд у тебя был совершенно дикий. Красавчик, такие вещи нельзя долго держать себе. Уж я-то знаю». «Она знает».